глава 22 лесокрай азанха 14 сентября 1409 года ночь между нами и противником немногим более двух миль в привычных для меня стандартах три с половиной километра впереди ровное поле ловушек нет проверено разведчиками и оборотнями за спиной с аврильского хребта спускаются колонны войск Справа и слева — оборотни, снабженные преобразователями энергопотоков ч а р о д е и школы Дан Сефар и отдохнувший вандиль. — Пора! — повысив голос, сказал я, сделал шаг вперед, сошел с дороги на поле и двинулся в сторону врага. — Вперед! — Опасности нет. Я бы ее почуял. На мне нет брони, и я без щита. Сегодня делаю ставку на магию и скорость. Из оружия только верный ирут и с т и л е т Погода хорошая, небо ясное. Слабого лунного света хватает, чтобы видеть, куда идешь. Поэтому двигаюсь спокойно и размышляю. Снова я на войне. Положение тяжелое, это понятно. Однако оно далеко не такое безнадежное, как может показаться. Но важнее всего... Что надо мной нет начальников, и мне это нравится. Я сам принимаю решения, отвечаю за их реализацию и несу ответственность как за победы, так и за возможные поражения. Первое боестолкновение с захватчиками было спонтанным, но успешным. И это заслуга Вандиля. Именно благодаря ему удалось одним ударом уничтожить больше тысячи вражеских солдат, полторы сотни чародеев и несколько десятков жрецов Энги. Я был на подхвате и, пропуская через преобразователь энергопотоки дольнего мира, подпитывал настоящего чародея. Меня многие тоже считают магом, но я скорее боевик-универсал, а вот вандиль не только практик, но и теоретик. Хотя природа нашей силы разная, я, как и подавляющее большинство чародеев мира к а м а н и о Беру энергию дольнего пространства, пропускаю ее через себя, концентрирую и преобразую в заклинание. А вандиль оперирует силами природы. Это способность друидов, которые, по словам и л и р а Анха, существуют в иных мирах, а в нашем их единицы, и они ничего серьезного из себя не представляют. При этом энергия дольнего мира для него вспомогательный фактор, который запускает процесс работы с природой словно катализатор. Как только будет время, стоит поразмыслить над этим отдельно. Задать пару вопросов учителю или чародеям-теоретикам из имперских магических школ. А пока возвращаясь к тому, что есть здесь и сейчас. Пока враг не опомнился, следовало его бить. Царь Магрин, судя по всему, противник более чем серьезный, опытный и довольно жесткий военачальник. Я выкроил пару часов, поговорил с пленными, и они про своего полководца рассказали немало интересных, поучительных, а порой и жутковатых историй. Поэтому я решил не медлить и атаковать вражеские полевые лагеря, основной из которых раскинулся вокруг поселка Азанха в ближайшую ночь. Сложных планов придумывать не стал. В нашем случае, чем сложнее, тем больше путаешься сам и путаешь воинов. Так что операция в три хода. Или этапа, если кому-то нравится такое определение. Вокруг Казанхи шесть имперских ДРГ. Это 70 матерых убийц, три чародеи и четыре оборотня. В дополнение к ним, еще днем на одном из кораблей По морю перебросили к ним усиление, пятерку вампиров и снабженного одноразовым средством связи жутко голодного демона Юму Абжара. В полночь они проникли в лагерь завоевателей и сейчас режут всех, до кого дотянутся. Приоритетные цели, как обычно, вражеские командиры и недобитки чародеи, которые, как показала практика, слабее наших, но их больше. Кстати, Здесь ситуация, как у вампиров, и пока не я с н о с чем это связано. Второй этап — сосредоточение. Враги, конечно же, выставили боевые дозоры, которые наблюдали за д и н г а р с к и м перевалом. Однако оборотни ю ж м а р и г а смогли убрать эту помеху без шума. Поэтому назначенные для ночного боя подразделения 25 тысяч наемников все оборотни и ы й батальон бригады Ройха без помех оказались по другую сторону горного хребта и построились в боевые колонны. Конницу пока не задействуем. На заключительном этапе атака главного вражеского лагеря, в котором, скорее всего, находится сам царь Магрин. Начнем битву мы с Вандилем и чародией Дан-Цефар, а дальше по обстоятельствам. Если сможем расколотить захватчиков, а это произойдет уже на рассвете, наступление будет развиваться за счет привлечения дополнительных сил, еще 15 тысяч наемников, в т о р о г о и т р е 3-го батальонов бригады Ройха, а также 10 тысяч добровольцев генерала Еврига. Если не сможем добиться серьезного результата, биться головой о вражескую оборону не станем, оттянемся назад и придумаем что-то другое. Но это вряд ли. Инициатива на нашей стороне. Чародеи-воины проинструктированы. Все знают, что им делать. И плевать, что в основном вражеском лагере сам грозный Магрин. Не только воин, но и жрец своего бога. А с ним без малого 80 тысяч воинов и не меньше полусотни магов. Где-то слева раздались приглушенные крики, и металл ударился об металл. Я это отметил, но значение не придал. и продолжал движение. Опасности по-прежнему нет. Спустя пару минут рядом появился капитан Инги Нерех, который до недавнего времени был комбатом первого, а вчера я назначил его командовать бригадой Ройха. Не потому, что он отличный офицер, в конце концов, не так давно он был сержантом. Просто больше назначить оказалось некого. А н е р и х опытный воин и предан своему сюзерену, то есть мне. Да и начальник штаба у него неплохой. Тоже бывший сержант и тоже опытный. Капитан Шемир. Так что, думаю, с управлением бригады они справятся. Господин герцог, появившись из темноты и п р и с т р о и в ш и с ь слева, зашептал м е р е х Мы на гоблинов налетели. х и т р о е сволочи. Так замаскировались, что их даже оборотни не почуяли. Перебили всех? Да, гоблинов всего трое было, и никто не ушел. Как их обнаружили? Случайность, просто повезло. Мы широким фронтом идем, а гоблины это не сообразили. Решили в сторону отойти и только тогда тревогу поднять. Хоть и уродцы, они глупцы, жизнь ценят. Вылезли из укрытия и на наших бойцов напоролись. Дальше уже кто быстрее? а Вы нас знаете, господин герцог? Знаю, Нерих. Свою задачу помнишь? Так точно. Прикрываем вас и господина Вандиля. «Оберегаем наших магов и обеспечиваем связь с резервами». «Верно». «Боеприпасов для арбалетов хватает?» «Так точно. Как обычных стальных болтов, так и с магическими снарядами. Ничего не забыли». «Добро». Нерех отстал, а я покосился направо. Вандель был спокоен, шагал размеренно, и когда на его лицо падал лунный свет, мне казалось, что он улыбается. «Хм, это он может». Идти навстречу битве и вспоминать смешную историю т р ё х с о т л е т н е й давности. Сколько он еще со мной пробудет? День, неделю или целый месяц? Неизвестно. Но пока ему интересно, он будет сражаться. А как только война снова наскучит, возможно, даже прощаться не станет. Просто исчезнет и в с ё Ищи ветра в поле. А вот и вражеский лагерь. Мы поднялись на невысокий холм, И он словно на ладони. Палатки, шатры, и навесы, множество костров и факелов, масляных и магических светильников. Однако нет никакой стены или валов, вроде тех, которыми окружали свои полевые лагеря римские легионы. Есть только караулы и магические сигнальные контуры в 100 метрах от крайних палаток. Это не проблема. Когда начнется большой замес, все это станет неважным. Медлить нельзя. Топот множества ног — все явственней. Вот-вот пражеские часовые поднимут тревогу, и лучше ударить первыми. Но перед тем, как отдать команду на магический обстрел лагеря и атаку, я просканировал пространство перед собой, насколько хватало сил и возможностей. Тысячи разумных существ. Почти все они в состоянии покоя. Защиту центра, где находился Магрин — Мой сканер пробить не смог. Зато я почуял наших диверсантов и демона. Они на противоположной стороне лагеря, который смыкается с лесом. Имперские воины работают, убивают врагов. Демон поглощает пищу. Несмотря на его защиту, я почувствовал голод и жадность обжара. А вампиры? Этих я засечь не смог. Не хватало опыта, ну и ладно. Они здесь, я уверен. И этого достаточно. Внимание! Возвращаясь в реальность, я посмотрел на чародеев в Дан ц е ф а р которые рассредоточились на холме. Каждый использует три заклятия, не больше. Обстрел — половина минуты. Цели на выбор. Дистанция — до одной мили, то есть до середины вражеского лагеря. Бей! Тревога! — закричал один из вражеских часовых. Однако он опоздал. Благодаря преобразователям энергопотоков, маги Дан Сефар могут действовать в три раза эффективнее, чем другие чародеи. Просто бери энергию дольнего мира, чистую или грязную, без разницы, используй ее и бей врага, пока не устанешь. Больше от них ничего пока не требовалось, и они себя показали. Десятки боевых заклятий обрушились на спящих врагов, огненные шары — Ледяные глыбы, ветвистые молнии, отравленные облака, силовые молоты и катки, воздушные лезвия и нестерпимо яркий слепящий свет. В лагере открылся филиал преисподней. Все горит и взрывается, крики и дикие вопли. А мы с Вандилем еще добавили. Сделав пас руками, он вызвал ураганный ветер и охватившие палатки шатры и навесы пламя стало стремительно распространяться по всему лагерю а я выпустил пепел черного пекла которая прожигает на своем пути не только плоть но и броню мое заклятие было подхвачено ветром вандиля и понеслось вперед хорошо вышло однако мне показалось этого мало и я добавил стеклянную пыль а затем еще направил ближе к центру лагеря Сыпной взрыв. Стоп. Маги прекратили обстрел. Я отдал приказ сводным полковым группам наемников. В атаку! Команду голосом передали дальше по всему фронту. В атаку! В атаку! В атаку! о н и в д а л е к и еле слышно голос одного из магов Дан Сефар. Какая атака? Все горит и пылает. Надо подождать, пока пламя всех сожрет. Заткнись. — отдернул его другой чародей. — Герцог может услышать, а он бывает с к о р на расправу. Я усмехнулся, так как был уверен, что основные пожары потухнут за пару минут, и не ошибся. Мяч на стороне врага, и Магрин, жрецы чужого бога и ч а р о д е и быстро поняв, что происходит, сделали свой ход. — Энги! разнесся над лагерем чей-то истошный вопль. Спустя мгновение его подхватили тысячи вражеских солдат. Все они стали повторять имя своего божества. Ветер, который вызвал вандиль, рассеялся, а пламя пожаров стало припадать к земле. Одновременно с этим передовые наемные отряды и батальоны вошли на территорию противника. Первые пару сотен метров никто не пытался оказывать сопротивление. Наверное, некому было сопротивляться, и наемники, переступая через обугленные и расчлененные тела чужих солдат, продвигались к центру лагеря. Однако затем стали попадаться выжившие, одиночки и небольшие группы. Вот они уже пытались сражаться. Хоть и безуспешно, но все-таки тормозили наших воинов, отвлекали на себя внимание и... и давали время тем, кто ближе к центру, собраться с силами. И все это под непрекращающиеся массовые призывы к своему богу. Так жрецы Энги собирали силу. Вскоре они должны были ее высвободить или подкрепить ею магрины и чародеев. Достав дешевый одноразовый амулет связи, я позвал демона. «Обжар, это Ройха!» «Чего тебе?» — отозвался бараноголовый демон, а потом я услышал чавканье. «Немедленно атакуй вражеских жрецов!» «Мне некогда!» — снова чавкающие звуки. «Это приказ!» «Повинуюсь!» — ворчливым тоном сказал обжар. Отбросив прочь, теперь уже бесполезную магическую поделку, побочный продукт работы «Данцефар», Я взмахнул рукой и стал спускаться с холма. Вандиль следом. Чародеи-воины моего батальона с нами. Идти за наемниками не стоило. Они делают, что должны, притягивают к себе основное внимание врага, и даже если их остановят, они будут перемалывать захватчиков. А отрядные чародеи смогут прикрыть свою пехоту. Я решил действовать иначе. Ударить во фланг, п о б и т ь с я к Магрину и сразу склонить чашу весов в этом сражении на нашу сторону. Спустя несколько минут, продолжая оставаться на острие атаки, я вошел в разгромленный лагерь в стороне от главной битвы. Навстречу мне из-за ближайшей палатки выскочил вражеский пехотинец, полуголый здоровяк с увесистой палицей в руках, но его сразу свалили прикрывающие меня арбалетчики. Болт в лицо, второй в грудь. Однако вслед за ним появились еще два солдата. Один оказался орком с секирой в руке, а другой эльфом с копьем наперевес. И вот здесь уже пришлось драться самому. Я выхватил Ирут, немного ускорился и четким выпадом рассек орку-переносицу. А э л ь ф а к о п ь е н о с с а убил вандиль, который проткнул его своим клинком. Два тела рухнули наземь одновременно. Мы с в а н д е л е м на несколько секунд остановились и произошло перестроение. Две роты первого батальона, тяжелая пехота, прикрывшись щитами, выдвинулись вперед. За ними арбалетчики, а только потом уже мы. Куда двигаться, всем ясно. Батальон, пробивая нам дорогу и давя сопротивление врагов, двинулся к ставке Магрина. Вражеские отряды которые пока еще не втянулись в битву против наемников, пытались нас остановить, но неудачно. Подобно атомному ледоколу, который неторопливо разбивает льды и продолжает неумолимое движение вперед, первый батальон уничтожал врагов. А когда их стало слишком много и тяжелая пехота увязла, один взвод арбалетчиков сменил стальные болты на разрывные, после чего дал дружный залп, Дорогое это удовольствие — стрелять магическими боеприпасами или разбрасываться взрывными энергокапсулами. Один выстрел — в среднем 30 лиров. Но иногда без этого никак. Серия взрывов п р о к а т и л о с ь по толпе врагов и снова движение батальона к цели. Мы с в а н д е л е м и ч а р о д е и не вмешивались, берегли силы и старались не показывать свою мощь. Пусть противник до последнего момента думает, что перед ним обычное пехотное подразделение. «Смотри!» — Вандель указал в сторону ставки Магрина, к о т о р ы й от нас уже в ста п я т и д е с я метрах. Я присмотрелся и увидел множественные световые вспышки. Все это возле огромного шатра вражеского полководца. Демон дорвался до жрецов Энги. сказал я и пояснил. Жрецы собрали энергию верующих, а передать ее не успели. Обжар их убивает, и сила рассеивается. Вандиль промолчал, а вскоре, перекрывая шум сражений, я услышал яростный рев демона. Вспышки исчезли. Значит, обжару дали сдачи. Батальон продолжал пробиваться вперед. Еще немного, и мы окажемся возле шатра Магрина. Однако, почему вражеский полководец подпускает нас так близко? Неужели обжар смог его одолеть? Нет, в это я не верил. И вскоре противник контратаковал. Вражеская пехота отхлынула от нас, и в передовых бойцов первого батальона полетел мощный силовой молот. Он должен был разметать строй тяжелой пехоты. Однако наши чародеи на чеку. Маги школы Дан Сефар без особого труда отклонили заклятие, и силовой молот превратил в кровавую кашу не меньше д в а д т и вражеских солдат. Новые заклятия противника полетели в нас, и все рассчитаны на грубую силу. Никакой фантазии. И наши чародеи продолжали их отклонять, а первый батальон двигался дальше. Магические атаки противнику успеха не принесли. И опять Магрин попытался бросить на нас пехоту. Даже сам решил возглавить своих воинов. И мы его увидели. Что сказать? Смуглый здоровый мужик в шипастой броне зеленого цвета, явно зачарованный. На голове причудливая золотая корона. о б о е руки. В правой руке меч, а в левой топор. Оружие, конечно же... тоже непростое и крайне опасное. Противник серьезный, если бы меня спросили, на кого он похож, я бы не колебался. Да ведь это индийский раджа. Атакуем? Спросил я в а н д и л я Да, подтвердил он. Мы сами бросились навстречу Магрину. Не стали ждать, когда он вломится в ряды нашей пехоты. Вандель справа, а я слева. Он перемахнул через т р о й моих солдат просто перепрыгнул. Я так еще не умею, поэтому прошел через строй воинов и немного опоздал. Вандиль уже схватился с Магрином, и Раджа, ловко орудуя своим оружием, двигался очень быстро, гораздо быстрее обычного воина, и пытался поразить мастера проклятий. Но чародей легко уклонялся, дразнил царя и отвлекал. Он давал мне возможность ударить его в спину, и я не колебался. есть шанс Используй. Это война, а не глупый рыцарский поединок или дворянская дуэль по правилам чести. Я прыгнул на м а г р и н а и мой клинок должен был прорубить его броню, а затем рассечь его хребет. Однако Раджа, почуяв угрозу, быстро ушел в сторону и сам попытался срубить меня на лету топором. Да только и я кое-что умею. Уклонился, упал на истоптанную окровавленную траву, Скользнул по ней, словно покатку, и достал Магрина в ногу. Ирут из метеоритного металла рассек ему голень, и он отвлекся, всего на краткий миг. Но вандилю этого хватило. Чародей ткнул его своим клинком в правый бок и сразу же, избегая ответного царского выпада, отскочил. Призывая на помощь своих воинов и чародеев, Магрин закричал. Поздно. Один на один против к о о т о из нас он бы выстоял, а двух по-настоящему серьезных противников царь уже не потянул. Я уже успел подняться и разрядил в него сначала кмит с плющом, который отскочил от шипастой брони, а затем метнул стилет. Расстояние плевое, промазать сложно, и клинок вошел Магрину прямо в раскрытый рот. А затем взмах моего меча, и череп вражеского полководца развалился в На две части.